Алексей Петрович Ермолов. «Мемуары». Настал 1812 год, памятный каждому русскому тяжкие потерями, знаменитый блистательной славой в роды родов. Французы в больших силах находились близ наших границ. Слухи о войне не были положительны. К нападению, по-видимому, никаких не принималось мер, равно и с нашей стороны – не было особенных распоряжений к возбранению перехода границ. В тот самый день, когда государю-императору дан был праздник знатнейшими сановниками и составляющему его свиту, в загородном гулянье близ Вильны, в Закрете, среди великолепия и роскошных увеселений приехал из Ковно чиновник с известием, о котором немедленно доведено до сведения государя не могло укрыться смятение между окружающими и дало повод к заключениям о причине внезапного прибытия. А вскоре затем разгласила молва, что французы перешли Неман недалеко от Ковна, что город занят ими, и казаки на передовой страже отступают, разменявшись выстрелами. Исчез обоюдный страх, долгое время в нерешимости удерживавший, И мы огромным неприятеля ополчением, ступившим на нашу землю, прежде Вильну и вскоре всю Литву, едва сопротивляясь, уступили. Первой западной армии, сильнейшей числом войск, назначен главнокомандующий генерал от инфантерии военный министр Барклай де Толли, главная его квартира в Вильне. Второй западной армии главнокомандующий генерал от инфантерии князь Багратион. Главная его квартира в местечке Пружанах. Третья западная армия под начальством генерала от кавалерии Тормасова. Главная его квартира в Дубне. Молдавская армия, предводительствуемая адмиралом Чичаговым, находилась большую частью в Валахии, где оставалась до заключения мира с Аттаманскую портою, коего прелиминарные пункты были уже подписаны. Первые две армии расположены были по европейской нашей границе и должны были противостать вторжению армий, лично предводимых Наполеоном. Но столько несоразмерны были силы и так на большом пространстве рассеяны наши войска, что единственное средство было отступление без потери времени. Известны были огромные приуготовления Наполеона к войне, с поспешностью делаемые. Могущественно было влияние его на Рейнский союз, и после блистательных успехов его в последнюю войну против австрийцев не мог он ожидать, чтобы император Франциск I дерзнул поднять на него оружие, и даже сама Пруссия, долго льстившая соединением с нами, должна была склониться на его сторону». Россия тщетно старалась избежать войны, должна была, наконец, принять сильные против нее меры. Мнения насчет образа войны были различны. Не смею взять на себя разбора о степени основательности их, я скажу только то, что мне случалось слышать. Военный министр предпочитал войну наступательную. Некоторые находили полезным занять «Варшавское герцогство», И, вступивши в Пруссию, дать королю благовидную причину присоединиться к нам, средство усилить армию и далее действовать сообразно с обстоятельствами. Если бы превосходные силы неприятеля заставили перейти в войну оборонительную, Пруссия представляет местность особенно для того удобную: средства продовольствия изобильные и война производилась бы вне границ наших, где приобретенные от Польши области не допускают большой степени к ним доверенности. Несравненно большие могли предстоять выгоды, если бы годом ранее, заняв герцогство Варшавское, вступили мы в союз с королем прусским. Польская армия, с невероятной деятельностью формированная, не могла иметь тогда 50 тысяч человек и не дерзнула бы противостать нам или могла быть уничтожена. Французские войска в Германии под начальством маршала Даву не были многочисленны и в надежде на содействие Пруссии на большом пространстве рассыпанные не приспели бы к спасению ее. В настоящее время, 1812 год, казалось все приуготовленным со стороны нашей к войне наступательной. Войска приближены к границам, магазины огромные заложены в Белостокской области, Гродненской и Виленской губерниях, почти на крайней черте наших пределов. В то самое время, однако же, не отвергая возможности отвратить войну переговорами и демонстрацию, ожидали даже вторичного приезда, присланного Наполеоном графа Нарбонна. Но полученные, наконец, достоверные сведения о чрезвычайных силах, сосредотачиваемых в близком расстоянии от границ, решили отступление наших армий. Некто бывший прусской службы генерал Фуль, теперь в нашей генерал-лейтенантом, снискавший доверенность, которой весьма легко придаемся мы в отношении к иноземцам, Готовы будучи почитать способности их всегда превосходными, между разными соображениями и проектами, предложил, как многие утверждают, мысль о приуготовлении укрепленного лагеря на реке Двине, близ местечка Дриссы. Направление, на котором устроен сей лагерь, при первом взгляде сообщает понятие о воинских соображениях господина Фуля. Ему же предписывают возражение против сближения первой армии со второй армией, в том предположении, что могла она действовать во фланге неприятеля, когда он устремится на нашу первую армию. Не только не смею верить, но готов даже возражать против неосновательного предположения, будто военный министр одобрял устроение укрепленного Дриссе лагеря. И что еще менее вероятно, будто не казалось ему нелепым действие двух разобщенных армий на большом одна-от-другой расстоянии, и когда при том действующая во фланг армия не имела полных 50 тысяч человек. Если бы Наполеон сам направлял наши движения, конечно, не мог бы изобрести для себя выгоднейших. Генерал от кавалерии Барон Бениксен, бывший главнокомандующий в последнюю войну с французами в Пруссии, Всемирно старался склонить на сближение армий, так, чтобы от нас зависело или стать на прямейшей дороге, идущей на Смоленск, или избрать такое положение, которое бы препятствовало неприятелю отклонить нас тоной Но при всей настойчивости успел только согласить на перемещение второй армии из окрестностей Луцка, что на Волыни, в местечко Пружаны». Войска наши, приближенные к границе, охватывая большое пространство, могли казаться Наполеону готовыми возбронить переправу через Неман. И, конечно, трудно было предположить, чтобы такое размещение их сделано было для удобнейшего отступления, которое раздробление сделает необходимо затруднительным, подвергая опасности быть разрезанным по частям. Наполеон, с главными силами, перешедший Неман от Ковна, направлением их обнаружил намерение корпуса наши не допустить соединиться, в чем, конечно, успел бы частью, если бы мог скорее совершить переправу, не будучи принужденным дожидаться с войсками. Имея между поляков много людей приверженных, без сомнения извещен был обстоятельно о расположении войск наших, Быть может, и о намерении оставить Литву. Первая армия, хотя слабо преследуемая, защищаясь на каждом шагу, взяла направление на славный, по слухам, предриссся лагерь. Ариергард имел при селении Давгилишки довольно горячую схватку. Далее неприятель являлся в малых силах и более наблюдал, нежели преследовал. За отсутствием атамана только три донских казачьих полка находились при армии, а потому в арьергарде употреблена была легкая гвардейская кавалерийская дивизия. Наконец армия вступила в лагерь. Следование армии было так быстро, что далеко позади оставила она неприятеля и должна была посылать партии отыскивать, где он. Узнали, что в Бельмонте главная квартира Наполеона при небольших силах но, что главное, направляются на Десну по левую сторону нашего лагеря. Главнокомандующий, обозревая лагерь, нашел, что он устроен на число войск гораздо превосходнейшее, нежели с каким прибыла армия. Генерал-барон бенниксен осмотрел в подробности и заметил, что многие части укреплений не имели достаточной между собой связи, и потому слаба была их взаимная оборона. К некоторым из них доступ неприятелю удобен, сообщение между наших войск затруднительно. Были места близ лагеря, где неприятель мог скрывать свои движения и сосредоточивать силы. Профили укреплений вообще слабы. Три мостовые укрепления чрезмерно стеснены, профили так худо соображены, что с ближайшего возвышения видно в них движение каждого человека». Во время пребывания первой армии в укрепленном лагере, неприятель собирался на левом нашем крыле, направляясь на Десну. Маршал Даву поспешал к Минску с сильным корпусом, но только еще голова Онова приближалась к городу. Князь Багратион мог бы предупредить Даву в Минске, и если бы даже встретился с его войсками, то, конечно, с одними передовыми, как то известно, сделалось после. Надобно было, и он должен был решиться атаковать, предполагая даже понести некоторую потерю, чтобы овладеть дорогою на Смоленск. Изменила князю Багратиону всегдашняя его предприимчивость. К тому же скорость движения его умедливали худые от несвижа дороги и переправа через Неман у местечка Николаева. Также, получая неприятели в вести преувеличенные. Он возвратился к Несвижу и через Слуцк пошел на Бобруйск. За ним последовали войска в команде короля Вестфальского и князь Понитовский с польскую конницей. С сего времени на соединение обеих армий отняты были все надежды. Государь-император изволил сообщить мне полученное им известие и не скрыл, сколько горестно оно было для его сердца. Но утешительно мне было видеть, что можно надеяться на его твердость. Определено отступление первой армии из укрепленного лагеря. Июля первого дня возложена на меня должность начальника главного штаба армии. От назначения сего употребил я все средства уклониться, представляя самому государю, что я не приуготовлял себя к многотрудной сей должности» что достаточных для того сведений не имею, и что обстоятельства, в которых находится армия, требуют более опытного офицера и более известного армии. Конечно, нетрудно было во множестве генералов найти несравненно меня способнейших, но или надобны они были в своих местах, или в виде умножающейся трудности сами принять должности не соглашались». «Я просил графа Аракчеева употребить за меня его могущественное ходатайство. Он, подтвердивши, сколько трудна предлагаемая мне должность, не только не ободрил меня в принятии оной, напротив, нашел благорассудительным намерение мое избавиться от нее, говоря, что при военном министре она несравненно затруднительнее, нежели при всяком другом». Известно было, что он поставлял на вид государю одного из старших генерал-лейтенантов Тучкова первого Николая Алексеевича, основательно полагаясь на опытность его, приобретенную долговременным служением. «Государь, сказавший мне, что граф Аракчеев докладывал ему по просьбе моей, сделал мне вопрос, кто из генералов, по мнению моему, более способен?» «Первый встретившийся, конечно, не менее меня годен», — отвечал я. «Окончанием разговора была решительная его воля, чтобы я вступил в должность. Если некоторое время буду я терпим в этом звании, то единственно по великодушию и постоянным ко мне милостям вашего величества», — сказал я. Итак, в звании начальника главного штаба армии состоял приглавнокомандующим, который был вместе и военным министром. «Имел я случай знать о многих обстоятельствах, не до одного укрепления армии касающихся. А потому все, описываемое мною, подчерпнуто или из самих источников, или основано на точных сведениях, не подверженных сомнению». Июля второго дня армия перешла за двину и расположилась у Дрисы. Слишком ощутительно было неудобно иметь в тылу реку какова двина, ибо армия, двигаясь без малейших препятствий, ни в одно время и не теснимое неприятелем не избегла, однако же, некоторых замешательств. Государь поручил флигель-адъютанту графу Потоцкому в случае надобности истребить против Дисны переправу, и он, пылая усердием исполнить поручение, сообщил пламень и провиянскому магазину довольно значительному, тогда как французы были не ближе 70 верст расстояния. И с такой уже возвратился поспешностью, что не заметил, как жители растащили запасы, которые довольствовали после и авангард шестого корпуса, и самый корпус. Июля 4 числа армия двинулась и в три дня пришла к Полоцку. Оставленный в прежнем расположении арьергард генерал-майора барона Корфа, не видав неприятеля, перешел на правый берег Двины. Четвертый корпус графа Витгенштейна из 24 тысяч человек – расположенный близ Друи, имел повеление в случае действия против него превосходных сил отступать к Пскову, прикрывая Петербург. Если бы неприятель не помышлял о нем, то довольно робости столицы, чтобы предпринять меры к рассеянию страха. Подобные маневры можно по справедливости назвать придворными. Неприятель показал небольшую часть легких войск, Занял отрядом местечко Друю и в небольших силах приблизился к Динабургу. Граф Витгенштейн донес главнокомандующему, что он намерен усилить расположенный против Друи отряд и удерживать Динабург. Начальник штаба первого корпуса генерал-майор Давре уведомил меня, что для усиления отряда назначается 10 батальонов пехоты с приличным числом артиллерии и конницы который и без того было весьма недостаточно. Главнокомандующий позволил мне сказать мое мнение и подтвердил возражение мое против раздробления сил. Странно намерение, зная движение неприятеля на левый фланг, защищать Динабург отдаленный и к обороне неприуготовленной, когда впереди его невозможно маневрировать. В сие время корпус прусских войск генерала Йорка вступил в Курляндию, занял Митаву, и легкие его войска появились у предместия Риги. К нему присоединились войска других наций, составляя вообще до 40 тысяч человек под начальством маршала Макдональда. Армия молдавская под начальством адмирала Чичагова по заключению мира с атаманскую портую начинала оставлять пределы Валахии, Но дальний путь, ей предлежащий, отдалял ее на долгое время от содействия прочим армиям, и передовые ее войска едва еще приближались к Днестру. Из Полоцка государь-император отправился в Москву, сопровождаемый графом Аракчеевым, министром полиции генералом Балашовым и государственным секретарем Шишковым. При нем были генерал-адъютант князь Трубецкой и флигель-адъютант Чернышов. Все прочие, особи государя принадлежащие чиновники, остались при армии. Остался и генерал Фуль с горьким в сердце чувством, что он не столько уже необходим государю, с отчаянием в душе, что лагерь при Дриссе найден бесполезным и усмотрены его недостатки. Не раб-почитатель его, флигель-адъютант, полковник Фруссак Вальцогин, не генерал-адъютант, граф Ажаровский, Им в ремесле военном просвещаемой не проповедовали его славы. Умолкли мудрые его предложения продолжать отступление даже за Волгу, уже не внемлют благодетельным попечением его о России. «Судьба казнит неблагодарность вашу, россияне! Вы не узрите берегов Волги!» Отъезд государя произвел на войска неприятные впечатления. Появляясь каждый день веселым и сохранявшим спокойную наружность, не только не было мысли об опасности, но никому не представлялись обстоятельства худыми, и каждый оживлялся его присутствием. Но оно не менее нужно было и внутри России. Надобно было унылый дух возбудить к бодрости или постепенно приуготовить к перенесению больших бедствий. Москва, в сердце коей двести лет тишины и благоденствия, целый век величия и славы, закрыли прежних несчастий глубокие раны, ожидала утешения. Москва, когда сретала ты царя своего без восхищения, где более являема была ему сынов его приверженность, отъезд был необходим. Сетующую войску обещано скорое его возвращение» и все возвратилось к прежнему порядку, или, по крайней мере, не увеличился беспорядок. При выступлении из Полоцка известно уже было, что неприятель в силах показался у Десны и следовал вверх по левому берегу Двины. В Полоцке погрозил Якандалами комиссионеру седьмого класса Юзвицкому, который отправлялся с суммой денег, уплатить закупленный, будто им у евреев, провиант на том берегу, где неприятель, и откуда никто не помышлял перевезть его на нашу сторону, хотя в армии, чувствуем, уже был недостаток. Благоразумны были распоряжения генерал-интенданта Конкрина, который во время пребывания армии в укрепленном лагере заготовил большое весьма количество печеного хлеба, но многое из него принужден был оставить, потому что время отступления армии было неопределено и невозможно было собрать средств перевозки соразмерных. В Полоцке также на прочном основании утвердилась вражда между великим князем Константином Павловичем и главнокомандующим. Опоздавший выступить в назначенное время командир конной гвардии полковник Арсеньев был им арестован. Довольно сего, чтобы возродить вражду, слишком много, чтобы усилить давно существующую. Великий князь воспылал гневом, ледовитый Барклай де Толли не охладил горячности. В Полоцке по отъезде государя случилось мне обедать вместе с оставшуюся свитую, и я заметил разность в тоне, какую перемену в обращении. Государь увез с собою все величие и оставил каждого при собственных средствах. «Люди, осужденные быть придворными, умейте снискать уважение собственными достоинствами, или, заимствуя блеск другого, умейте отражать его. Не мое дело толковать смысл сказанного одним из древних писателей, да удалится от двора тот, кто хочет быть благочестивым». Неужели думать надобно, что много было сходства между придворными людьми всех времен? С нами вместе обедал и генерал Фуль. Готическую свою важность, вывеску общего ко всем неуважения, переменившей на придворную вежливость. Он кланялся прежде, не ожидая приносимых ему в дань поклонов. Исчезло рабственное к нему почтение. Были уже приметившие в нем признаки сумасшествия». Авилле утверждал, что испытанные средства не восстановили ума в полной мере. Воля государя присвоила и небывалый ум. Армия прибыла к переправе при Будилове. Проходя небольшой отряд оставила против Бешенковичей для обеспечения следования шестого корпуса и далеко отстающего ариергарда графа Палина равномерно и для прикрытия производившейся перевозки хлеба с другого берега. Неприятель не близко еще был от всего места по причине трудной и весьма гористой дороги по левому берегу и сверх того река к стороне его делает большой изгиб, что сокращало путь нам, а местоположение совершенно ровное скорости движения способствовало. Между тем корпус французского войска маршала Даву Прошедший Борисов овладел Могилевым и занял Оршу небольшим отрядом войск. Армия князя Багратиона в следовании от Несвижа к Бобруйску имела схватки в арьергарде. Атаману генералу Платову представился первый случай 27 и 28 июля при местечке Мире и после при местечке Романове доказать польской коннице, что в нас сохранилась прежняя поверхность над поляками – Казакам предоставлена честь возобновить в сердцах их сие чувства. Со времени уничтожения Польши с 1794 года исчезло имя ее с лица земли и не существовало поляков. В 1807 году заключенный с Францией мир в Тильзите произвел на свет герцогство «Варшавское», вместе с надеждой распространить его в случае несогласия между соседственными державами. Наполеон исчислил меру страха, коим господствовал он над сердцами царствующих его современников. Понесенные каждым из них в войнах огромные потери, блистательное и постоянное оружие его успехи, страх тот более и более распространивший, и дал надежду возрождение Польши. Воспламенились умы, и в короткое время все употреблены усилия надежды сей дать вид правдоподобия. В 1809 году Варшава уже союзница наша против Австрии, и мы в пользу ее, вопреки пользе собственной, исторгаем часть Галиции. В нынешней войне она уже против нас в общем союзе Европы и содействует Австрии. Мы умножили силы ее и вооружили против себя. Для пользы ее попеременно вонзаем меч в сердце один другого, и судьба к ослеплению нашему прибавляет сетование, что недовольно глубоки наносимые раны. Неужели не исполнится мера наказания Бога-мстителя?»